Глава 50. Обручальное кольцо. Никитин сидел на нарах, прислонившись спиной к холодной стене, и смотрел на дверь. Левая нога ныла, после побоев кушнира боль стала сильнее. Лицо распухло, под глазом синяк, губа разбита. Но глаза были ясными, сосредоточенными. Он поднялся, подошел к двери и постучал. Через несколько минут заглянул дежурный. Молодой сержант с усталым лицом. «Что надо?» «Передай Варваре Ивановне мои вещи», — сказал Никитин тихо. «Пиджак, часы, кольцо. Пусть хоть это ей останется. Мне они больше не понадобится Сержант посмотрел на него с сочувствием и закрыл дверь. Никитин вернулся на нара и лег, закрыв глаза. Теперь оставалось только ждать. Кушнир стоял в дежурке, когда сержант принес вещи Никитины. Серый пиджак, наручные часы, обручальное кольцо. «Он просил передать жене», — сказал сержант. Кушнир усмехнулся, взял вещи, положил на стол и внимательно осмотрел. Пиджак первым делом. Прощупал подкладку, карманы, швы. Пальцы наткнулись на что-то в потайном кармашке внутри левой полы. Он распорол шов и вытащил сложенный клочок бумаги. Развернул, прочел, едко усмехнулся. Варя! Все провалилось. Береги себя и Машу. Прощай. А. Кушнир усмехнулся. Вот оно, прощальное письмо. Никитин пытался передать последнее послание жене. Значит, сломлен окончательно. Значит, осознал, что конец близок. Он положил записку в папку, взял трубку телефона и попросил соединить с Пинчуком. «Товарищ полковник, Кушнир». — Хочу доложить. Никитин пытался передать жене записку. Спрятал в подкладке пиджака. Прощальное письмо. Я изъял. — Подшить в дело? — Подшить, — ответил Пинчук. — Значит, ломается. Хорошо. Продолжай. Кушнир положил трубку, еще раз осмотрел пиджак. Больше ничего. Покрутил в пальцах часы, лезвием ножа открыл крышку, заглянул внутрь механизма. Чисто. Кольцо рассмотрел под лампой, повертел. Обычное обручальное кольцо, без украшений, слегка потертое. — Отдать вдове! — бросил он сержанту. — Чистый! Варя сидела на кухне, когда в дверь постучали. Открыла. На пороге стоял тот же молодой сержант, держа в руках сверток. — Варвара Ивановна, вам от мужа, личные вещи. Он протянул сверток и ушел, не дожидаясь ответа. Варя закрыла дверь, прошла в комнату и развернула тряпичный узелок. Пиджак, часы, кольцо. Она долго смотрела на эти вещи, потом взяла кольцо в руки, повертела его, поднесла к свету, прищурила глаза. Обручальное кольцо Аркадий не носил. Оно лежало дома, в сахарнице в серванте, там, где они всегда его хранили. Она сама видела его утром, когда насыпала сахар в чай. Значит, это другое кольцо, и Аркадий передал его ей не случайно. Варя встала, подошла к окну, где света было больше, и снова осмотрела кольцо. Надела на палец, почувствовала, что внутри оно шершавое, не гладкое, как должно быть. Сняла, поднесла ближе к глазам. На внутренней стороне обода, там, где кольцо прилегает к пальцу, виднелись едва заметные царапины, тонкие, неровные, будто выцарапанные иглой или острым краем ложки. Буквы 8SM8 В. Варя смотрела на эти знаки, не понимая, потом вспомнила слова Кочкина. Если Аркадий что-то передаст, смотри на числа. Он всегда мыслит датами и координатами. Она схватила платок, накинула его на плечи и выбежала из квартиры. Кочкин открыл дверь на первый же звонок, увидев Варю, молча пропустил ее внутрь, закрыл двери, как в прошлый раз приложил палец к губам. Варя кивнула, он взял у нее кольцо, поднес к лампе, прищурился, прочел, достал карандаши и бумагу, написал 8 число месяца, послезавтра, СМ, серп и молот, восемь в, восемь вечера». Варя прочла и посмотрела на него, в глазах ее был вопрос. Кочкин написал дальше «План в действии, встреча состоится, Аркадий подтверждает». Я знаю это место». Варя закрыла глаза, прижала руку к рту. Кочкин положил руку ей на плечо, сжал, крепко, по-братски. Потом написал «все будет хорошо». Варя кивнула, слезы текли по ее щекам, но она не вытирала их. Просто стояла, держа в руке кольцо с едва заметными царапинами и думала о том, что послезавтра решится все. Кочкин взял лист бумаги, на котором писал, и сжег его над пепельницей, растер пепел пальцами, открыл окно. Потом повернулся к Варе и сказал одними губами, беззвучно, «Верьте». Варя надела кольцо на палец, теперь уже осознанно, как талисман, и пошла к двери. Кочкин проводил ее до порога, посмотрел, как она спускается по лестнице, и закрыл дверь. Потом вернулся в комнату, достал из шкафа китель с орденами, недолго постоял у зеркала, после чего достал из тумбочки пистолет и медленно взвел затвор.